Глава двадцать вторая. Это было невероятно. Колер вдруг поднялся с кресла и несколько секунд стоял на своих давно усохших ногах. виктория не смей снимать ловушку!» Лендон, которого внезапная паника директора повергла в изумление, молча взирал на разыгрывающуюся перед ним сцену. 500 нанограммов! Если ты разрушишь магнитное поле, директор...» невозмутимо произнесла девушка. Операция не представляет никакой опасности. Каждая ловушка снабжена предохранителем в виде аккумуляторной батареи. Специально для того, чтобы ее можно было снять с подставки. Колер, судя по его неуверенному виду, не до конца поверил словам Витори, но тем не менее уселся в свое кресло. Аккумуляторы включаются автоматически, как только ловушка лишается питания, продолжала девушка, и работают 24 часа. Если провести сравнение с автомобилем, то аккумуляторы функционируют как резервный бак с горючим. Словно почувствовав беспокойство лендона она повернулась к нему и сказала, «Антивещество обладает некоторыми необычными свойствами, мистер лендон которые делают его весьма опасным. В частице антиматерии массой 10 миллиграммов а это размер песчинки, гипотетически содержится столько же энергии, сколько в двухстах тоннах обычного ракетного топлива. Голова Лэнгдона снова пошла кругом. «Это энергия будущего», — сказала виктория «Энергия в тысячу раз более мощная, чем ядерная, и с коэффициентом полезного действия 100%, никаких отходов, никакой радиации, никакого ущерба окружающей среде». Нескольких граммов антивещества достаточно, чтобы в течение недели снабжать энергией крупный город. Граммов? Лэндон на всякий случай отступил подальше от сосудов с антивеществом. Не волнуйтесь, успокоила его виктория В этих сферах содержится всего лишь миллионная доли грамма, а такое количество относительно безопасно. Она подошла к одному из стержней и сняла сферический сосуд с платформы. Колер слегка поежился, но вмешиваться на этот раз не стал. Как только ловушка освободилась, раздался резкий звуковой сигнал, и в нижней части сферы загорелся крошечный экран. На экране тут же замигали красные цифры. Начался обратный отсчет времени. 24.00.00, 23.59.59, 23.59.58. Лэндон проследил за меняющимися цифрами и пришел к выводу, что это устройство очень смахивает на бомбу замедленного действия. «Аккумулятор будет действовать ровно 24 часа. Его можно подзарядить», — вернув ловушку на место. «Аккумулятор создан в качестве меры предосторожности и для удобства транспортировки». «Транспортировки?» — прогремел Колер. «Ты хочешь сказать, что выносила образцы из лаборатории?» «Нет, не выносила», — ответила Виктория но мобильность образцов позволит лучше изучить их поведение. Девушка пригласила Лэнгдона и Коллера проследовать за ней в дальнюю часть лаборатории. Когда она отдернула штору, перед ними открылось большое окно в соседнее помещение. Стены, полы и потолки обширной комнаты были обшиты стальными листами. Больше всего комната была похожа на цистерну нефтяного танкера, на котором Лэнгдон однажды плавал Папуа, Новую Гвинею, чтобы изучить татуировки аборигенов. «Это помещение мы называем аннигиляционной камерой», — пояснила виктория «И вы действительно наблюдали аннигиляцию?» — посмотрел на нее Колер. «Отец просто восторгался этим физическим явлением», — ответила виктория «Огромное количество энергии из крошечного образца антивещества». Девушка выдвинула из стены под окном стальной с загнутыми краями и потому похожий на противень лист, положила на него сосуд с антивеществом и задвинула этот необычный поднос обратно. Затем она потянула за находящийся рядом рычаг. Не прошло и секунды, как за стеклом они увидели ловушку. Сфера покатилась по широкой дуге и остановилась на металлическом полу почти в самом центре помещения. «Сейчас вы впервые в жизни сможете наблюдать процесс аннигиляции вещества и антивещества», — с легкой улыбкой объявила девушка. «В процессе участвуют миллионные доли грамма антиматерии. Мы имеем дело с относительно небольшим образцом». Лэндон взглянул на одинок стоящую на полу огромного бака ловушку антивещества. Коля же просто прильнул к окну. Вид у директора, надо сказать, был довольно растерянный. В обычных условиях аккумулятор прекращает действовать через сутки. Однако в этом помещении в пол вмонтированы сильные магниты, способные нейтрализовать магнитное поле ловушки. В тот момент, когда вещество и антивещество соприкоснутся, произойдет аннигиляция, — прошептал Колер. «Да, и еще кое-что», — сказала виктория «Антивещество порождает чистую энергию». Вся его масса полностью превращается в фотоны. Поэтому не смотрите на образец. Прикройте чем-нибудь глаза. лендон немного волновался. Но ему казалось, что девица переигрывает, чересчур драматизируя ситуацию. Не смотреть на этот сосуд? Похожая на прозрачный теннисный мяч ловушка находилась от него в добрых тридцати ярдах. Зрители от нее защищала толстенное и вдобавок затемненное органическое стекло. А образец в ловушке был просто микроскопическим — прикрыть глаза. Сколько энергии способно выделить подобное, но додумать до конца Лэнгдон не успел. Девушка нажала кнопку, и он мгновенно ослеп. В сосуде возникла сияющая точка, которая вдруг взорвалась ослепительной вспышкой, и волна света, по аналогии с воздушной волной от обычного взрыва, со страшной силой ударила в затененное стекло прямо перед ним. лендон непроизвольно отступил назад. Стены помещения завибрировали, а свет, вначале заполнивший всю стальную комнату, снова стал стягиваться в одну точку, чтобы через мгновение превратиться в ничто. Лэнгдон беспомощно моргал. Глаза у него болели, и зрение возвращаться не спешило. Когда оно все же вернулось, американец увидел, что шарообразный сосуд исчез без следа, испарился. — Боже мой! — прошептал изумленный Лэнгдон. — Именно это и сказал мой папа, — печально произнесла Виктория.